Глава 8. Бюро организовало для Хардинга запущенную квартиру в Браунстоуне и в Квинсе только на неделю, чтобы он мог закончить задание и сдать рапорт о слушании на главпочтамте, прежде чем вернуться в отделение ФБР в городе Джопа, штат Монтана. Он полдня убил, заделывая трещины и щели, через которые в грязноватую ванную комнату проникал свет. Щели он заклеил черной изолентой, а окна завесил кусками черных мешков для трупов. Он становился сам собой только в темноте фотолаборатории, наблюдая, как проступает на бумаге невыразимая сущность бытия. Это до сих пор казалось ему волшебством. Как может дух человека, тепловые и световые волны, коснуться куска пленки и преобразить ее? Он чуть не отверг это задание, На бумаге оно, казалось, было слишком простым для агента с 12-летним стажем в бюро зафиксировать открытое слушание по поводу запрещенной книги. Никакой квалификации не требуется, только обычная секретность и самые элементарные навыки фотографии. Работа для стажера, но он проглотил гордость. Он любил возиться с новыми устройствами, которые всегда поступали в распоряжение бюро, и умел с ними обращаться. Лаборатория-бюро была всегда на переднем крае всех технологий и криминалистики, и ему нравилось пробовать новинки. Кроме того, это задание давало возможность на неделю вернуться в Нью-Йорк, на неделю вырваться из Джопы, центральный парк, весеннее помилование, молитвенный свет, вишни в цвету на холме пилигримов. Он водил туда мать в ее последние годы, чтобы она могла подставить лицо солнцу. Он снова сможет ощутить себя почти живым, сможет ненадолго забыть, что его жизнь — лишь полоска негатива, зеркалящая то, чем должна быть жизнь мужчины, полная противоположность, все наоборот и притом хрупкая, непрочное. Само слушание проходило более-менее, как ожидалось, то есть пока председатель не объявил, что еще не пришел к решению. В зале слышно ахнули целые ряды непонимающих лиц, Интересно, но Хардинга не касается. Это не его дело. Аудио он записал без проблем, сфотографировал, что запрещено на любом суде, на любом слушании, всех основных участников, свидетелей и зрителей. Никто его не заподозрил. Хитрое устройство зонтик-фотоаппарат было капризным в обращении, но ничего сложного. Снимки профессора Триллинга получились не в фокусе, но сойдут как доказательство его присутствия. ФБР давно вело на профессора досье, и оно уже было толстое, как Библия. Чего он совсем не ожидал, за миг до того, как захлопнулись двери, как началось слушание. Это ее.